Семнадцатое. Калитка открылась, и Наденька вошла внутрь большого двора, целиком затянутого тротуарной плиткой, из-под которой не проглядывала ни одной чахлой травинки. Вблизи впечатление от дома банкира осталось тем же. Бункер из серого крупного камня, косящий под средневековый замок. Не хватало только глубокого рва и поднимающегося на стальных цепях моста. Вместительный гараж, будка охраны — Глазки видеокамер, натыканные по периметру, и при каждом шаге Наденьке с жужжанием, следующей за ней. По всей вероятности, Лопухов мнил себя фигурой самого высокого полёта. Или же, что было более вероятно, занимался далеко неправедными делами, отчего и законопатил свою берлогу таким образом. Когда замок калитки щёлкнул за её спиной, Чарушина поёжилась, едва ли не растеряв свой пыл. Но затем собралась и, звонко цокая каблуками, направилась к дому. Дверь ей открыла строгая женщина в форменном платье. Оглядев Надю, она удивлённо приподняла брови, а затем сказала. «Вы не Светлана?» «Совершенно верно», — улыбнулась Чарушина и, вскинув руку в сторону холла, спросила. «Клиентка на месте?» «Где же ей ещё быть?» — хмыкнула женщина. «Я домработница, если что-то потребуется. Проходите». «Куда?» Наденька прищурилась от яркого электрического света, наполнявшего холл. Вероятно, здесь его никогда не выключали, потому что окна в бойнице, которые она успела заметить на фасаде, явно не были предназначены для единения и любования природой. «Прямо и направо». Взгляд женщины уперся в Надин туфли. «Хотите тапочки?» «Ой, нет, спасибо. Думаю, я не задержусь». «Ну-ну», — усмехнулась домработница. «Света тоже так говорила». «Ладно, будете уходить, я увижу». «А...» — Наденька хотела спросить, каким образом, но женщина уже скрылась из виду, оставив Чарушину одну. Вику она нашла в гостиной. Безоглядово лежала на диване посреди огромной комнаты в окружении громоздких живописных полотен, мраморных торсов, канделябров, пятиметрового телевизора и внушительной барной стойки. Ничего подобного этому интерьерному решению Наденька ещё не видела. Хотя будучи студенткой, она с интересом почитывала старые уголовные дела, родом из 90-х, и фотографии жилищ новоявленных богатеев того времени очень даже напоминали убранство дома Лопухова. На лице Вики громоздились тёмные очки. Журнальный столик был завален глянцевыми журналами, коробками конфет и батареей разнообразных напитков. Необъятная грудь без оглядывай явно мешала ей нормально дышать, потому что храп, издаваемый Викой, заглушал даже музыкальную дорожку телевизионного канала. Сладкая жизнь в понимании Вики Безоглядовой предстала перед Наденькой во всей красе. И это обстоятельство привело её в некоторое замешательство. «Ви... Вика!» — осторожно позвала она. Безоглядова издала ещё более громкий всхрап, от которого, как показалось Наде, зазвенели бутылки и бокалы. «Вика, просыпайся!» Наденька склонилась над бывшей однокурсницей и скривилась от ударившего в нос термоядерного букета. «Что? Кто? Где?» задёргала ногами без оглядыва Чтобы приподнять голову вместе с грудью, ей пришлось опереться двумя руками о диван. «Это я, Надя!» Чарушина почесала нос и отошла на безопасное расстояние. От такой какофонии запахов духов и алкоголя её замутило. «Чарушина, ты...» Вика тряхнула спутанной гривой. Очки сползли чуть вниз, но она тут же отправила их на место. «А как ты...» «Мы с тобой по телефону договорились, что я как-нибудь зайду. Вот я и зашла». Наденька присела на свободный край полукруглого дивана и с наслаждением вытянула гудеющие ноги. «Хорошо тут у тебя», — кашлянув заявила она. «Столько всего дорогого». взяла фужер и плеснула в него шампанского. «Я не бу», — начала Чарушина, но Вика уже с жадностью заглотила шипящую жидкость, а затем вытерла пухлый рот ладонью. «Чего пришла?» — хрипло спросила она, откидываясь на спинку дивана. «Понимаешь?» Наденька подобрала коленки, а затем закинула ногу на ногу. «Тут такое дело, даже не знаю, как сказать». «Ну и...» Вика снова взялась за бутылку. Чарушина нахмурилась. «Может, не надо?» — кивнула она на бокал. «Надо, Сеня, надо!» — всхлипнула Вика. Наденька поёрзала на месте. Кажется, она пришла как раз к нужной стадии, когда Вика ещё может и хочет общаться. Но с каждым глотком шансы на то, что из неё удастся вытащить хоть что-то членораздельное, резко сходили к нулю. «А можно конфетку?» Отвлекла она внимание Безоглядовой, заодно напоминая ей о гостеприимстве. «Бери, не лезут уже. Вон с ликёром, а вон с этим, как его?» «Неважно», — отмахнулась Чарушина и закинула в рот шоколадный бонбон. -бон. Внутри оказалась водка, и Наденька замерла, ощущая, как гадкая горечь обволакивает язык. «Что за жизнь-то такая, а, Чарушина?» Вдруг взвыла Безоглядова и попыталась встать на ноги. Пока она корячилась, Надя схватила бумажную салфетку и выплюнула угощение. «Да, Викуль», — поддержала она. «Такая вот она, жизнь. И как теперь быть?» «Я этой скотине лучшие годы, красоту, молодость, а он...» Неудачная попытка встать закончилась тем, что Вика опять плюхнулась на диван. Похлопав глазами, Наденька сделала правильное лицо и приготовилась слушать но Безоглядова, вопреки её ожиданиям, тоже уставилась на неё, словно чего-то ждала. Надя пощёлкала пальцами, стараясь вернуть её внимание, потому что никак не могла понять из-за её тёмных очков, спит Вика или бодрствует. а отмерла Безоглядова, а затем вдруг Гнусава заявила. «Думаешь, победила я?» Посмеяться пришла надо мной. «Офигушки тебе! Я вон, как сыр в шоколаде!» — В масле. — Как масло в сыре. <связь> — Чарушина сжала кулаки и пару раз глубоко вдохнула. — Вика, ты знаешь Тураева? Безоглядывая на секунду задумалась, сбитая с мысли. — Ну да, тут живут рядом. Пробормотала она, а затем заголосела Всех нормальных мужиков разобрали, а мне этот придурок достался. — Так ты ж сама его хотела не удержалась обалдевшая от её слов Надя. «Хотела!» Губы Вики затряслись, а когда её пьяные слёзы перемешались с соплями и слезами, то стали напоминать облитое прозрачной глазурью малиновое желе. «Я, может, Тураева хотела или Ржевского, а мне вон что досталось!» Вика стащила с лица очки, чтобы вытереть слёзы, и Наденька обомлела увидев жёлто-фиолетовый фингал под глазом сказочной принцессы. Чарушина потрясённо ахнула. Поверить в то, что Вика Безоглядова превратилась в боксёрскую грушу и жертву семейного насилия, было просто невозможно. Нет, конечно, никто не застрахован от подобного, и Наденька подолгу службы сталкивалась с такими случаями. Однако никто из её близких и знакомых не был улечён в мордобитии, а посему она тут же воскликнула. «Вот что, подруга, собирайся. Уходим отсюда». «Что? Куда?» — осоловела, переспросила Вика. «Побои снимать для начала. Потом в полицию заявление писать». «Сдурела!» — в очередной раз икнула пьяная блондинка и попыталась принять горделивую позу. «Ты вообще кто такая, чтобы указывать мне, что делать?» «Вообще-то, я адвокат и готова защищать тебя в этом деле, потому что...» «А не пошла бы ты? Думаешь, я не знаю, зачем ты сюда припёрлась?» «Если ты опять о том, что я пришла посмеяться, то...» «Как Ржевский вообще мог клюнуть на такую моль?» — взвизгнула Вика. «Может, ты замуж за него собралась, а, Надюша?» Чарушина сглотнула, наблюдая за тем, как тонкая ниточка слюны свешивается с Викиной нижней губы. «Думаешь, он в тебя влюбился? Ха!» — выплюнула блондинка. «Ха-ха-ха!» Откинув голову, безоглядово затряслась в гомерическом хохоте. Наденька почувствовала, как волосы зашевелились на её голове. Нет, то, что Вика могла брякнуть что угодно, не выбирая слов и интонаций, никогда не было для неё тайной. И всё же в этот момент её и саму затрясло от нехорошего предчувствия поэтому она предпочла терпеливо смолчать и не прерывать поток бессвязной речи. Однако уже через минуту словесный порыв Вики превратился в хлюпающие бормотание, сопровождаемое всхлипами и овечьим блееньем. Без оглядывания уклонно тянулась к дивану, сгребая под щеки подушки и светло-бежевый плед. «Вика!» — снова позвала ее Надя, а вслед за этим поднялась и подошла ближе. Присев на корточке, она отвела с лица бывшей однокурсницы влажную прядь. «Ты хорошо знала Ржевского? А Тураева?» «Была. В клубе их. Зато деньги». Чарушина едва не зарычала от досады. Приди она на полчаса раньше, и века могла бы быть ещё во вполне вменяемом состоянии. А теперь она лежит на диване, словно выброшенный на берег белый кит. И совершенно непонятно, как привести её в чувство. «Хотя...» Чарушина просунула пальцы в волосы Вики и стала сначала не сильно, а затем всё более настойчиво натирать её ушные раковины. Безоглядово замычала. Вскочив, Наденька огляделась и заметила между спиртным ополовиненную бутылку минералки. Недолго думая, вылила её на голову жертвы домашнего абьюза. «Что вы делаете?» раздался за её спиной женский вскрик. Домработница с выпученными глазами и открытым ртом переводила взгляд с Надей на свою хозяйку, которая, будто искупавшаяся в луже баллонка, трясла намокшими патлами и размазывала по лицу косметику и воду. «Вика, пожалуйста, мне очень нужно знать, что ты имела в виду, когда говорила о Ржевском». «Иди ты к чёрту, Чарушина!» — прошипела Вика. «Вам следует уйти», — тут же вступила домработница. «Сейчас вернётся хозяин, а тут...» Вытянув шею, она оглядела пространство вокруг безоглядывая и Нади. «И вообще, вы не маникюрша», — резюмировала она. «Удивительная прозорливость», — ответила Чарушина и опять развернулась к дивану. «Вика, прошу тебя». «Уходи», — отмахнулась Безоглядова, скривившись. «Вечно ты лезешь туда, куда не надо». «Может, ты позвонишь мне, когда придёшь в себя?» Надя сделала последнюю попытку достучаться до бывшей однокурсницы. «Я тебе помогу, обещаю!» «Себе помоги, курица!» — рявкнула Вика. «Учить она меня вздумала!» Топнув ногой, Наденька одёрнула пиджак и зашагала к выходу. В таком состоянии, и тем более при свидетелях, говорить о важном не представлялось никакой возможности. «Виктория Дмитриевна, ну нельзя же так!» — покачала головой домработница. «Тебя не спросила коза!» Донеслось с дивана, а следом над Надином плечом промелькнуло что-то, и, врезавшись в мраморную грудь то ли Аполлона, то ли Ахиллеса, разлетелось на несколько осколков. «Вот ведь!» — вырвалась у домработница, и Надя была абсолютно с ней согласна. Когда она, тяжело дыша, оказалась в холле, раздался резкий звонок, от которого Чарушина вздрогнула и едва не перекрестилась. «Хозяин приехал», — ухнула домработница в духе «Барин, прибыть изволили». С Лопуховым Наденька встречаться не планировала, поэтому, застыв, сглотнула и тихо спросила. «А другой выход есть?» Домработница молча кивнула и глазами указала в противоположную сторону. «Вы только не подумайте ничего такого. Просто Вика моя подруга, бывшая». Глотая окончание, быстро говорила Чарушина, пока шла за домработницей. «Я думала, она принцесса сказочная, а она...» «Дрянь редкостная, это ваша подруга», — ответила домработница. «Я Светлане звонила. Она сказала, что не приедет больше. Наша-то её в соцсетях криворукой назвала. И вообще, не переживайте. Два сапогани и оба с левой ноги». Они вышли через заднюю дверь, и домработница указала на неприметную калитку в заборе. «Сягайте в неё, а я потом закрою, только осторожно». — Ох, спасибо вам огромное! — пробормотала Наденька, пересекая заваленное строительным мусором и камнем придворье. Судя по вырытому котловану и целой горе кованых решёток, строил банкер Лопухов что иное, как долговую тюрьму. С трудом оттянув калитку, Наденька успела сделать широкий шаг и махнуть на прощание рукой. Как нога её заскользила куда-то вниз, и уже через мгновение Чарушина осознала, что летит по склону в глубокий овраг который словно специально начинался почти сразу за забором.